Часть вторая. Сатанасум Энихил Хуманум путо. И одиноко, как сами пауки, сидят люди в глухих углах и смотрят на мир. Мелкие рассказы Достоевского. Основа всех их одна. В мрачной, безлюдной пустыне, именуемой Петербургом, в угрюмой комнате-скролупе с ютится бесконечно одинокий человек, и в одиночку живет напряженно-фантастическую, сосредоточенную в себе жизнью. Смеркалось, накрапывал дождь. Ордынов сторговал первый встречный угол и через час переехал. Там он как будто заперся в монастырь, как будто отрешился от света. Через два года он одичал совершенно. Хозяйка. Жизнь моя была угрюмая и до одичалости одинокая. Моя квартира была моя скорлупа, мой футляр, в который я прятался от всего человечества. «Записки из подполья». Итак, почти в каждом рассказе. Большие романы с героями, наиболее близкими душе Достоевского. Замечательно, что Раскольников, быв в университете, почти не имел товарищей. Всех чуждался, ни к кому не ходил и у себя принимал тяжело. Впрочем, и от него скоро все отвернулись. Он решительно ушел от всех, как черепаха, в свою скорлупу. «Я человек мрачный, скучный», — говорит Свидригайлов. «Сижу в углу». Иной раз три дня не разговаривают. Подросток пишет. Нет, мне нельзя жить с людьми. На сорок лет вперед говорю. Моя идея угол. Вся цель моей идеи уединение. Версилов говорит ему. Я тоже, как и ты, никогда не любил товарищей. Кириллов в бесах. Не склонен встречаться с людьми и мало с людьми говорит. В убогом своем флегельке все ночи до рассвета он ходит, пьет чай и думает. Одиноко и загадочно проходит сквозь жизнь никому непонятный Николай Ставрогин. Одиноко сидит и думает в отцовском доме Иван Карамазов. Связи с широкую и таинственную жизнью мира в душе человека нет. Нет также в его душе и естественной связи с другими людьми, с человечеством. Труднее всего для этого человека-одиночки вообразить, как можно из себя любить людей или даже просто быть благородным. да что мне до будущего восклицает подросток когда я один только раз на свете живу что мне за дело о том что будет через тысячу лет с этим вашим человечеством если мне за это ни любви ни будущей жизни ни признания за мной подвига человек органически не способен любить людей это на все лады повторяют разнообразнейшие герои достоевского по моему говорит версилов человек создан с физической невозможностью любить своего ближнего Любовь к человечеству надо понимать лишь к тому человечеству, которое ты же сам и создал в душе своей. Также высказываются Иван Карамазов, Настасья Филипповна, многие другие. И уже прямо от себя Достоевский в дневнике писателя пишет. «Я объявляю, что любовь к человечеству даже совсем немыслима, непонятна и совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой». Курсив Достоевского. Раз же нет этой толкающей силы, раз человеку предоставлено свободно проявлять самого себя, то какая уж тут любовь к человечеству? Нет злодейства и нет пакости, к которой бы не потянуло человека. Мало того, только к злодейству или пакости он и потянется. Иван Карамазов утверждает, что для каждого лица, не ни в Бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему религиозному. Эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, саморазумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении. Сдерживать такого человека могут соображения только чисто внешнего свойства, боязнь, например, общественного мнения и тому подобное. Достоевского чрезвычайно интересует такой вопрос. Положим, вы жили на Луне, вы там, положим, сделали злодейство или, главное, стыд, То есть позор, только очень подлый и смешной. Но теперь вы здесь и смотрите на Луну отсюда. Какое вам дело здесь до всего того, что вы там наделали, и что тамошние будут плевать на вас тысячи лет, не правда ли? Этот вопрос задает Ставрогин Кириллову. Совсем такой же вопрос задает себе герой сна смешного человека. В жизни приходится скрывать свою тайную сущность, непрерывно носить маску. Но сладко человеку вдруг сбросить душную маску, Сбросить покровы и раскрыться вовсю. Кладбище. В могилах зеленая вода. доносится из-под земли глухие разговоры, как будто рты закрыты подушками. Это под землею беседуют мертвецы. Господа, а я предлагаю ничего не стыдиться. Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться, послышались многие голоса. С особенною готовностью прогремел басом свое согласие инженер. Девочка-катиш радостно захихикала. «Ах, как я хочу ничего не стыдиться!» — с восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна. «На земле жить и не лгать невозможно!» — сказал барон. «Ну а здесь мы для смеху будем не лгать. Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Все это там, вверху, было связано гнилыми веревками. дало веревки и проживем в самой бесстыдной правде. Заголимся и обнажимся. Обнажимся, обнажимся!» — закричали во все голоса. Бабок. Но и ношение маски дает своеобразное наслаждение. Выбрать только маску с выражением поблагороднее и повозвышеннее. Люди с уважением смотрят и не подозревают, что под маской смеется над ними и дергается бесстыдное дьявольское лицо. Князь-отец в униженных оскорбленных рассказывает про одну красавицу-графиню. Она была примерно добродетельна, пользовалась глубоким уважением за свою безупречную чистоту, к падшим относилась с жестокостью беспощадной. И что же? «Не было развратницы развратней этой женщины, и я имел счастье заслужить ее доверенность. Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де сад мог бы у ней поучиться. Но самое сильное, самое пронзительное и потрясающее в этом наслаждении была его таинственность и наглость обмана. Это насмешка над всем, о чем графиня проповедовала в обществе, как о высоком и ненарушимом, и, наконец, этот внутренний дьявольский хохот и сознательное попирание всего, чего нельзя попирать – Вот в этом-то главное и заключалась самая яркая черта этого наслаждения. Да, это был сам дьявол во плоти, но он был непобедимо очарователен. Когда с ближним случается несчастье, то в душе человека закипает хищная радость. Это уже прямо от своего лица Достоевский настойчиво повторяет чуть не в каждом романе. Странное внутреннее ощущение довольства всегда замечается даже в самых близких людях при внезапном несчастье с их ближним. несмотря даже на самые искреннее чувство сожаления и участия преступление и наказание вообще в каждом несчастье ближнего есть всегда нечто веселящее посторонний глаз и даже кто бы вы ни были бесы я был потрясен даже до того что обыкновенное человеческое чувство некоторого удовольствия при чужом несчастье то есть когда кто сломает ногу потеряет честь лишится любимого существа и прочее Даже обыкновенное это чувство подлого удовлетворения бесследно уступило во мне горю. Подросток. Поистине, человек – это прирожденный дьявол. «Сатанасум, энихил хуманум аме альенум путо», заявляет черт Ивану Карамазову. «Я сатана, и ничто человеческое мне не чуждо». Говорит он это по поводу полученного им ревматизма. Но не только подверженность ревматизму. В человеке вообще нет ничего, что было бы чуждо дьяволу, «Я думаю, — говорит Иван, — что если дьявол не существует и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию. В человеке живет инстинктивная, непреодолимая ненависть и отвращение к гармонии. Его тянет к разрушению, к хаосу». «Как я донес букет, не понимаю, — сказал Версилов. Мне раза три дорогой хотелось бросить его на снег и растоптать ногой. Ужасно хотелось. Пожалей меня, Соня, мою бедную голову. А хотелось!» потому что слишком красив. Что красивее цветка на свете из предметов? Я его несу, а тут снег и мороз. Я, впрочем, не про то. Просто хотелось измять его, потому что хорош. В душе человеческой лежит дьявол. Великое счастье для жизни, что его удерживает в душевных глубинах тяжелая крышка, которой название Бог. Федор Павлович Карамазов либеральничает. Взять бы всю эту мистику, монастыри, да разом по всей русской земле и упразднить. «Чтобы истина скорее воссияла!» Иван возражает. «Да ведь, коль это истина воссияет, так вас же первого сначала ограбят, а потом упразднят!» Если сбросить крышку, то в жизни произойдет нечто ужасающее. Настанет всеобщее глубокое разъединение, вражда и ненависть друг к другу, бесцельное стремление все разрушать и уничтожать. Случится то, что грезится Раскольникову на каторге. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе.